Сентябрь начался дождем и холодом совершенно неожиданно. Все давно привыкли, что в сентябре лето продолжается. Зато к октябрю распогодилось, как говорила Манина тетя Викуси. Было солнечно, просторно и свежо. «Есть в осени первоначальные», – декламировала Маня Вольки, когда они прогуливались в сквере возле Адмиралтейства. «Короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера». Они сбежали из Москвы в квартиру тети Эмилии, потому что Алекс сел за роман и сделался окончательно невыносим. Маня долго пыталась с ним поговорить, рассказать о своих приключениях и людях, которые встретились ей. Он не слушал, отмахивался, отмалчивался. Он виртуозно это умел, ни в чем не принимать участие, когда ему этого не хотелось. Маня привела тетину квартиру в порядок, сделала ремонт в той самой гостиной, где погибла Эмилия, и была уверена, что жить там ни за что не сможет. Но удивительное дело, моментально прижилась и обросла новыми привычками, вроде чашки кофе на углу Невского, прогулок в сквере Адмиралтейства, книжного магазина с широкими подоконниками, где можно было сидеть и читать сколько хочешь. Еще они с Люлей очень полюбили кататься на велосипедах по осенним паркам. С Марфой и Волькой на это время всегда оставался Сергей. Маня долго не могла решить, что ей делать с рукой Футимы, которая так и стояла на полке в кабинете и отравляла ей жизнь, а потом придумала. И эта мысль показалась ей до того прекрасной, что она не спала всю ночь, обдумывая ее со всех сторон. Вполне возможно, мысль так понравилась ей, потому что ее реализация требовала самого деятельного участия льва-графа, с чьей помощью рука Фатимы осталась у нее. Вернее, без его деятельного участия и сейчас эта идея ничего не стоило, и мани едва дотерпела до следующего дня и часа, когда уже было прилично позвонить ему. Он ответил через секунду, словно сидел у телефона и ждал ее звонка. «Я уже начал волноваться», — сказал он вместо приветствия. «Почему ты так долго думала?» «У меня к тебе дело», — выговорила Маня счастливым голосом. «Она так рада была его слышать. Ты где, в России?» «Ну, конечно, я в Москве». «А я в Питере», — огорчилась Маня. «Я приеду вечером», — сказал он. «Ты в Астории?» «Я в тетиной квартире. Ты правда приедешь?» «Разумеется». «Я буду тебя ждать», — глупо сказала Маня. И весь день пошел наперекосяк. Так она его ждала. Он приехал, позвонил в дверь, она отворила и стала рассматривать его с испугом. Вдруг она все придумала, вдруг он не такой, каким показался ей летом, вдруг окажется, что приехал посторонний человек, с которым не о чем поговорить. Волька выбежал его встречать, принялся подпрыгивать, как надувной мяч, ставить лапы на брюки, лаять и бросаться. — Мы рады тебя видеть, — сказала манья. Проходи. Он привез пионы. Непонятно, где он их раздобыл в октябре, но это были самые настоящие пионы. Они пахли летом, солнцем, жарой. Они ужинали, и Маня излагала ему свою гениальную идею. Он внимательно слушал, а потом спросил вежливо. «Ты только за этим меня пригласила?» Маня отвела глаза. «Нет». «А еще зачем?» «Чтоб познакомиться с тобой», — выпалила она. «Понимаешь, я так скучала по тебе и поняла, что мы совершенно незнакомы. Ты можешь со мной познакомиться?» Он улыбнулся и взял ее за руку. «Маня, я тогда приезжал к твоей тете, потому что мечтал познакомиться с тобой. Это была моя просьба к ней познакомить нас. Я знал, что ты ее племянница. Она вызвала меня на откровенный разговор и полдня рассказывала о том, какое ты бесценное сокровище и как я должен тебя беречь». «Я и так знал, что ты сокровище, но беречь тебя обещал». «Ты выдумываешь», — пробормотала Маня. «Нет». «А я думала, ты приехал из Нью-Йорка по делам. Тетя сказала, у тебя там покер-клуб». Лев засмеялся. Она пошутила, должно быть. Время от времени я бываю в Нью-Йорке, но не слишком часто. По первому образованию я журналист, а второе у меня юридическое. Я разбираю всякие корпоративные споры и конфликты. Видишь ли, я отлично умею договариваться. Работаю только с большими организациями и без фанатизма. Мне всегда интересно жить и есть чем заняться. Например, я люблю читать книги, твои особенно. — Ты выдумываешь, — повторила Маня. Он покачал головой. — И я с удовольствием познакомлюсь с тобой, — сказала он от души. Для катания по водам время года неподходящее, зато директорская ложа в Мариинке нас ждет.